Умереть на службе родине. В том присяга и честь, полагаешь ты. Правда твоя, Катеринушка-матушка, добро, что напомнила. Да сама-то почему не так делать собираешься? Я? Чем? В чем? Укажи. Мои дела сердечные, царство касаемы Сам про то, Григорий Александрович, лучше иных ведаешь и грешно бы тем корить меня, а тебе вдвое. Я же слова не говорю тебе, хотя многое слыхала, и, наверное, знаю, как ты и на самом поле брани тешишь себя с ударками с разными, пирамиды да затеями. Знаю. Дело у тебя время и потихий час. А, вот уж как! Об этом ты мне пенять начинаешь. Себя обеляя, на меня вину взводишь. Не бывало того, сказать и я могу. Ну, в таком разе беседе нашей всей и конец надо дать. Бог в помощь, матушка! Не пожалей, гляди. О том лишь и стану Господа молить. А уж больше докучать тебе не стану. Прости. И, сильно хлопнув за собою дверью, вышел Потемкин из комнаты. Сурово, гневно поглядел мимоходом на Захаров, котором тоже замечал какую-то обидную перемену и широкими тяжелыми шагами направился на свою половину, мелькая в зеркалах, напоминая своей высокой, широкоплечей фигурой великого Петра, как будто воскресшего в теле неукротимого великана, одноглазого князя Потемкина. Едва он ушел, женщины, сторожащие под дверью, вбежали в комнату, стали поить водой и растирать виски Екатерине, снова почувствовавшей изнеможение. — Генерала позовите, — слабо прошептала она и снова залилась слезами, теперь уж и сама не зная почему. В словах Потемкина, в звуке голоса, с которым они были сказаны, ей послышалась какая-то мучительная, еще незнакомая до тех пор нота. И долго звучала в ушах измученной женщины эта последняя «прости человека», после многих лет вынужденного уступить свое место другому. С большей или меньшей силой еще несколько раз повторялись сцены, вроде описанной выше, но не такие бурные и захватывающие выходили почему-то они. Все главное было высказано, а повторения только вызывали взаимное недовольство и раздражение, тем более тяжкое, что его приходилось скрывать от посторонних глаз, ото всех окружающих. Но тайну Поля Шинеля, конечно, знал целый город, и она служила предметом всяких пересудов, толков и предсказаний. Второй темой служили грандиозные приготовления к празднеству в Таврическом дворце, которое задумал дать почему-то Потемкин для государни. Приготовления эти начались почти немедленно после Пасхи, которая пришлась на 13 февраля и длились больше двух с половиной месяцев. Потемкинский праздник, состоявшийся 28 апреля, описан очень подробно многими современниками и потом служил темой для исторических бытописателей. Сам по себе, он отличался от других подобных затей того века только грандиозными размерами и суммой денег, потраченных на него Потёмкиным. Одного воску пошло на разные плошки, факелы и прочие приспособления для иллюминации больше, чем на 70 тысяч рублей, то есть на наши деньги почти на 300 тысяч рублей. А в общем, праздник стоил 300 тысяч тогдашних серебряных рублей, которые равноценны шестистам тысячам теперешним, не принимая в расчет большую дешевизну припасов. Были тут и длинные улицы, застроенные временными домиками и декоративными замками, имелись на лицо и жареные целые быки для народа с позлощенными рогами и посеребренными тушами, приключилась и неизбежная в таких случаях давка, где погибло несколько человеческих жизней. Даже экипаж императрицы только с большим трудом пробрался к подъезду, где Потемкин в блестящем маскарадном наряде, осыпанный крупными бриллиантами, ожидал свою благодетельницу и поднес ей драгоценный скипетр, как богини счастья, с крупным, редким по величине и по ценности сапфиром наверху. На фронтоне дворца красовалась надпись «Твое Тебе принадлежит. Вензеля Екатерины, составленные из всевозможных лампионов, прозрачных хрусталей разного цвета, освещенных изнутри, из цветов и зелени, видны были повсюду. Всего было созвано на пиршество около трех тысяч поименным билетам, не считая простого народа, который сзывался особыми герольдами и берючами и привалил десятками тысяч. Для этих гостей были построены в огромном парке разные балаганы, устроены буфеты с пивом, водкой и квасами, сюрпризы, фокусники, акробаты в разных местах потешали толпу. Сначала Екатерина с Павлом, его женой и двумя внуками, прошла в круглый большой зал, где ослепительно горел транспарант из искусственных драгоценных камней в виде буквы «Е». Стены были увешаны редкими гобеленами с изображением истории Амана и Эсфири. Князь возлагал большие надежды на эту аллегорию. Увы, она почти не была замечена царицей. В этой огромной зале состоялся концерт и балет. Затем были осмотрены все чудеса дворца, его убранства, статуи, картины, зимние сады и оранжереи, где даже для Екатерины были приготовлены грядки с гнездами грибочков, которые любила она собирать у себя в парках. Затем последовал ужин. Столы были заставлены золотой посудой, собственной Потемкина, которую он скупил частью у изгнанных французских принцев, частью из других рук. Из кладовых государни тоже было выдано много редких сосудов и блюд из золота для большего украшения пиршественных столов. Самое кушанье подавалось на дорогом фарфоре, который ставился сверх золотых тарелок и блюд. Екатерина хотя приехала с полумаской в руке, но ее не надевала, как сам князь и все мелкие князья и княжны. Зубов сидел рядом с государыней, но был хмур и бледен от скрытого недовольства, от зависти и какого-то страха. Ему казалось, что такой блеск может затемнить в глазах Екатерины незначительную фигурку самого Зубова, поднятого из праха, куда так же легко можно было и ввергнуть его обратно. Он не знал Екатерины, этой мудрой, при всей ее внешней впечатлительности, устойчивой и осторожной, несмотря на некоторое показное легкомыслие, которым она словно щеголяла в своем кругу как бы угадывая, что делается в душе фаворита, Екатерина выбрала минуту, негромко сказала своему любимцу, «Будьте повеселее, генерал, чтобы не сказали, что вы питаете дурные чувства к тому, счастливее кого оказались, очевидно. А я сейчас же вам покажу, как вам тоже нетрудно будет роскошью затмить и настоящий пир валтасаров. — Я весел, государыня. Это просто так. Моя мигрень. — Хорошо, верю. Но надо владеть и своими недугами, живя на свете. Я попробую вылечить вас. И сейчас же обратилась к хозяину сказочного пира, который давно уж своим зрячим глазом следил за беседой Екатерины и Зубова. — Светлейший, у меня к тебе просьба. «Всей душой готов служить, государыня-матушка. Продай мне твое могилевское имение, что на Днепре. Там двенадцать тысяч душ, как мне помнится. Деньги сполна плачу. Идет?»